Мои думы пусть будут только моими. Летенант прошелся по мысу с Позвейном, который был при Николаевском начальстве переводчиком. Оба вспоминали, как строили первые землянки и сено косили для двух коров и лошади, впервые появившихся в устье Амура. Давно ли все это было? А уже какие перемены на мысе Куегда? Лес отступил далеко от поселка. У берега на якорях корабли баркасы. Нет уже землянок, пристанищ первых исследователей. Бревишки растащили на дрова, ямы осыпались. Не было и амбарчиков, построенных на геляцкий лад. Как много думал и мечтал в первую зимовку на мысе лейтенант Башняк. Как свежие и молоды были его надежды. Здесь он написал... Первые письма к княжне Саше. Отсюда он провожал в дальние походы товарищей Чихачева и Орлова. Здесь же встречал их. Отсюда и сам уходил в путешествие. Теплая юрта была, — встахнул позвейн, стоя у ямы, заросшей лебедой и полынью. Из твоей юрты, капитан Николай, мы с тобой на охоту удачливо ходили, помнишь, поди. Позвейн обут в яловые сапоги, одет в морской куцеватый бушлат с палочками вместо пуговиц, на голове рыжая шапка. Позвейн ни на шаг не отставал от башняка, то и дело спрашивая, а помнишь, капитан Николай? И болезненно всматривался в глаза друга. Он знал, что прощается с ним навсегда, но не знал, как надо вести себя при этом. Горевать, словно об умершем, или радоваться, чтоб счастливым был путь друга на далекую родину. Простившись с мысом, лейтенант сел в шлюпку. Позвейн, вцепившись в смоленый борт, продолжал вспоминать былое. Шлюпка отчалила. Геляк опустился на корточки среди острых камней, и с каждым взмахом весел лейтенант видел, как он сливался с замшелыми валунами. В середине июня Вниз по течению прошла мимо Николаевска шху на восток. На шхуне Невельские. Во время Крымской войны Амурскую экспедицию упразднили. Контрадмирала Невельского назначили начальником штаба всех морских и сухопутных сил приамурского края, а главной квартирой войск был Мариинский пост вблизи озера Кизи. Кончилась война, отпала надобность в начальнике штаба. Невеской и Екатерина Ивановна с двумя дочурками навсегда покидали Амур. Плыли они до Аяна, оттуда верхом на лошадях, на лодках, как придется, до Иркутска, проедут теми же дорогами и реками, на которых побывал Муравьев со своей супругой. В Петербурге Геннадия Ивановича определили членом морского комитета. Контрадмирал 43 лет Долго пробыл в морском комитете вместе с теми адмиралами, которые доживали свои годы. председательствовал невельской и в обществе содействия русскому торговому пароходству, был членом редколлегии ежемесячного морского сборника, случилось ему редактировать и записки лейтенанта Башняка. Но главной работой Геннадия Ивановича было создание книги о первых действиях русских моряков в Амурском крае. В творчестве ему помогала жена. Скончался Невельской на 63-м году жизни. Годы через два после его смерти вышла книга «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России». И тут же Екатерина Ивановна начала готовить переиздание. Дело до конца довести не успела. Она умерла в 46 лет и похоронена рядом с мужем. Завершили подготовку книги к переизданию ее дочери. Теперь могилы супругов охраняет военно-морской флот России. У Невельских после Катеньки, оставленной на Петровской косе, было еще четверо детей, три дочери и сын. Это внук Невельских Владимир Андреевич кухиль краевский командир легендарного эсминца Керчь, Потопил Черноморский флот Новороссийский, чтобы не сдать немцам. Потопил по приказу Ленина. На торжественном заседании в честь столетия со дня рождения Геннадия Ивановича в морском корпусе, где он учился,